Глава 19. Младший распорядитель совета, девушка, подошедшая к невысокому мужчине с смиренным видом, ждавшему в просторном холле, когда его примут, прекрасно знала, кто он, но тем не менее спросила. В голосе девушки звучало сомнение, и от этого младший распорядитель похолодел, но ничем охватившего её ужаса не выдал, только поклонился. Смотритель ждёт тебя. Девушка пошевелила пальцами, обозначая направление к исчезнувшей части стены и отвернулась. бывший её этот человек не интересовал, и от этого младший умо распорядитель стал ещё тревожнее. Но когда он ходил в зал допросов, до так же твёрдо пищал шаги и держался прямо. И ещё 10.000 лет назад высокие дворы и совет лордов дополняли друг друга. Однако по суметежа всё изменилось. Отколовшиеся лорды забрали несколько символов власти, и найти их пока не удавалось. Те из них, что сохранили верность империи, Никуда не делись, и власти их не стало меньше, но и не больше. Зато власть императора выросла до таких размеров, что высокий двор диктовал всем остальным свою волю. Смотрители высокого двора были потомками мятежных лордов. Одного из семи сдавшихся в каждой верующей семье первых двух детей убивали. Третье или третьего готовили для этой работы в пелёнках, когда новый смотритель был готов, убивали старого. И так каждое поколение, каждые 300-400 лет император считал, что это справедливо редкие смотрители чуть было не разрушили империю и теперь потомки искупали их вину среди военных лордов было 14 половина не захотела покориться те кто вернулся и просил о прощении стали с толгами очень могущественными любой лорд не имел и сотой части того влияния что имели они но всё равно фактически рабами формально младший распорядитель был ничем не ниже смотрителя потому что именно лорды когда-то выбрали нынешнего императора, о совет лордов утвердил. Когда император наконец умрёт, они проделают это снова, но на деле тот, кто мог отдавать приказы командующего флотом и распоряжаться целыми планетами, был здесь никем. Смотритель, высокий молодой человек с длинными платиновыми волосами, завязанными сзади в узел, приветливо улыбнулся. Казалось, своим статусом он ничуть не гордился. Садись, кивнул он распорядителю на коврик. томки такие, чтобы стоять друг перед другом. Матчи распорядитель, не торопясь, уселся на пол. Правда, не настолько медленно, чтобы позорить смотрелись с первым, это граничило бы с дерзостью. Смотреть сверху вниз по ряде уже стоящего при высоком дворе. Некоторое время смотритель молчал, цепким взглядом тёмно-зелёный кластер шасси беседка. Потом похлопал рукой по полу. Девушка в нарушении всех правил не проползала, что я нет прохода до коврика на коленях, а прошла его и мягко уселась рядом. Моя дочь, смотрительки в мурью сторону, ещё 20-30 лет и займёт моё место. Но пока и придётся подождать, прежде чем спороть мне живот и перерезать горло. Я ещё о сышском многому надо научиться. Девушку перспектива от самоубийства, похоже, ничуть не волновала. Она хлопнула в ладоши, привлекая к себе внимание и развернула экран. Здесь он наткнул на плацеум систему из двух планет, обращавшихся к тусклой звезде. Корабль Лордав очутился в первый раз. Потом он переместился в систему сотни лун и исчез. Совет Лордаво получил все данные о службе порядка. Расправидитель наклонил голову. Непонятно какого ответа от него ждали, информацию и так поступала в высоком двору в первую очередь. Совет должен был провести расследование проглосолой девушки и выяснить, чей именно корабль мы обнаружили, а потом потеряли. Этого сделать не удалось. Мачо-распыдитель очень старался спокойно смотреть на отца с дочерью. При прохождении портала, используя подменные коды Федерации, заблокировать их, невозможно и осудить тоже. Мятежный корпус заплатили немало, чтобы получить такое право и отнять его нельзя. Именно так, улыбнулся потомк тех самых мятежников, но это сделали мы, своими способами. Наш распорядитель почувствовал, как его сердце стукнуло два раза и остановилось, и только огромным усилием заставил его биться снова. Тайный лорд в самой Паганией хорошо если просто убьют того, кто их знает или даже ограничиться семьёй. Раньше уже коллицы целые обитаемой планеты. Только оставшийся живых лорды могли светить собственный родовой знак с тем, что оставил корабль, значит, вполне возможен именно этот смотритель из семи того, кто кораблём управлял. Тем не менее, он предпринял отчаянную попытку спастись. Но богатый только старший распределитель должен это знать, если слишком незначителен. Старший распределитель мёртв, презрительно бросила девушка. С этой минуты ты выполняешь его обязанности. Совет лордов должен Сохраси в течение 40 дней всю эту время информацию, которую мы тебе скажем, никто не должен знать. Младшему, а теперь уже старшему распорядителю хотелось закрыть уши и зарать, чтобы не слышать ничего. Корабль принадлежит лордум Крослию, владельцам огненных островов изначальной планеты лордов. Добил человечек-смотритель. распределителем очень сильно захотелось умереть желательно перед тем как ему открыли имя её наследника потому что даже уничтоженной звёздной системой то что он услышал могло не ограничиться когда-то на уничтоженной планете которая находилась неизвестно где возможно в другом рукаве галактики 78 семей владели островами и архипелагами разбросанными по бескрайнему океану 78 первых лордов много тысяч лет назад подняли свои корабли в поисках неизведанных миров прошли через портал и основали одно из самых могущественных государств уже в этой части Млечного пути. Правда, в свою родину они уберечь не смогли. Звезда сколлапсировала, уничтожив и себя, и ближайшее пространство вместе с планетой и оставшимися жителями. Но изображение планеты было доступно любому, кто хотел посмотреть на родину лордов. История, география, легенды и изображение всё это находилось в свободном доступе. Огненные уставали жили почти на самом полюсе. Их владельцы нередко были самыми богатыми, могущественными или грозными. Пока планета существовала, они копались в земле, прощупыли хус, гнобили подданных, воевали с соседями и вообще были обычными людьми. После того, как империя возродилась в другой точке вселенной, мало кто из них поднимался выше должности наместника или вотдейтельного адмирала. Во время мятежа Сюмера раскололось А истинный лорд огненных остовов, как страны 13 дугих обиженных властью оставших, начал отсчёт с нуля, показывая, что семье обновилась и история началась заново. Даже если наследник какого-нибудь пропавшего лорда найдётся и получит прощение вместо совета, никуда не делось, он сможет занять его свободные кресла дожидали всё их хозяев. Только кресло лорда Кроссли было уже занято самим императором. Когда Девушка проводила взглядом старающегося идти прямо гостя, дождалась, когда проходящим за им закроется. Тот получил инструкции и бережно нёс их в себе. Если бы это был просто исполнительный дурак, вроде бывшего старшего распорядителя, то пришлось бы ждать целых 40 общих дней. Смотритель потянулся, легко скотчил на ноги 350 тип, ничуть не лучше его физическую форму, но этот тип умён. Будем за ним следить. Зачем? Нам нужно, чтобы этого четвёртого лорда Кросли, если он вообще существует из Скали, кто это сделает? Служба порядка или разведка Конфедерации, которая платит этому проищу? Или республика, где существует свой нос? Нас не интересует, важен результат. Чем больше людей мы в этот поиск вовлечём, тем лучше. Но ведь они начнут это делать не сразу. Нет, за 40 дней они только успеют подготовить утечку из совета, чтобы всё выглядело так, словно кто-то из лордов проговорился. Медюникасет заходит о идти самому императору. Что же мечтать, никто не запрещает. Думает, растянется минимум на год. Ты веришь, что это четвёртый или какой-то там по счёту лорд Кросли существует? Лорд Туманного залива покачал головой. Какая разница, если нет, может, стоило его придумать, но ведь кого гнилых лордов опознала даже Хельшевый ключ. Вспомни историю. Первый, а точнее 97-й лорд Крости был жадным дураком, не поделившим что-то с своим младшим братом, нынешним императором. Второго лорду убили собственные слуги, третьего продали в десант, но он сбежал 3 или 4 тысячи лет назад по подсудному одноразовому ключу портала, который вёл в случайное место и должен был сгинуть. В любом случае он мёртв. Здесь его прямой потомок, хотя, возможно, на корабле вообще никого не было. И тот посчитался по космосу, чудом открыл портал и в автоматическом режиме возвратился на базу. В его журнале должны быть записи, где находятся обитаемые планеты. Отлично. Значит, найдём ещё одну, заселим её и дадим управление какому-нибудь напыщенному дураку. Слышал бы тебя император, сказала девушка. Отец с дочерью рассмеялись. Императору вот уже 3.500 лет ничего не решало. В самом деле, но что ещё требовать от выжившего из монастыря, который практически всю свою сознательную жизнь проводил на биосе и достаётся оттуда несколько раз в год по необходимости и всё теми же самыми смотрителями? Потому что нельзя прибежать к тех, кто вас стал и думать, что страх и жестокость заставят их служить снова. Мне не было дела ни до империи, ни до республики, ни до союза планет, ни до конфедерации, да, пусть не помешал бы Десад или пару штормовых крыльев. Собравшись всю из-за ангара у кузнечики, явно что-то мерзкое готовили. Пассажиру, зависших на захватах, я опустил на крышу базы. Не самое лучшее место, но пока что самое безопасное, здесь ещё зат открытого космоса. Туда чуни становги не прыгнут, а вот на земле могут найти где угодно, если они за стольких километров обмениваться между собой информацией. Никто не мешает им это сделать от гнезда к гнезду. То же самое и конфедерация сказала. Никому не покидать базу. Унылие физиономия, казалось, слегка преобдрилась. Заключённый охранник Ден ищет наблюдения с воздуха. Подливаю режим полёта до 12 часов с добавлением времени по необходимости. Эвакуацию персонала только по моей команде. По людям огонь не открывать, собственность конфедерации беречь. При той необходимости, о которой говорил конфедерат, они сами могли бы вывести людей и гражданскихников за пару минут. Но один трактор, хоть и стомный, лежал в яме, другой целый вздоился на глубине, значительная ему сестьство было во временной безопасности. А те, кому не повезло вернуться на базу, получали отличный урок. Вот что бывает, если слышишь о преступлении и отправляешься в колонию. Спокойной жизни им никто не обещал. Думаю, командираты у себя ставки делали, выживет поселение или нет. Топливо я загрузил на несколько десятков соток, если не пытаться взлететь слишком высоко и не острелить каждую цель из основной пушки. Сейдой проблемы начались бы только месяц спустя диспять. С водой никогда. В воздухе её было достаточно. Панель управления показывала, что ресурсов компонентов ещё на пару лет хватит, несмотря на их тускло-красную индикацию. Но говорить это конфедерату я не стал. Во-первых, он и так мог смотреть параметры штурмовигайся, вдруг захотел, а во-вторых, радость у голыша скрыть трудно. И всех колонистов я сейчас был в самом выгодном положении. Все вернулись Хотя ещё канал связи постоял на минимуме, так что вопли и оскорбления шли тихим фоном. Но что салоги, приготовьтесь. Тут подкрепление подошло, неплохо бы вам воорудиться и приготовиться отразить атаку. По сухам они особенно любят синий цвет, так что всем, у кого синие волосы, лучше побриться наголо. Всё готово, командир, прорвались через крики остальных колонистов в честьи. Две установки для наземных целей активированы и перенастроены. Можем их опробовать на штурмовике, если удастся достануть и кузнечиков тоже. Да ладно, понял уже, мне стоит её нагнетать, так и быть, попробую что-то сделать. В волновом режиме пушка тевила слишком много энергии, десяток или два кузнечиков я бы разнёс в труху, но потом пришлось бы лететь на перезарядку. Зато плазмой и магпулей потворим хоть вечность. Грохотные шарики разобщённого вещества магнитной волочки, всего таких заготовок картриджей было почти сотни тысяч. Редибарированные цели принести не могли, но против живых организмов работали. Точно такие же, только в 10 раз уменьшив, пистолеты. Однако первый живой стёл показал, что хитиновый покров кузнечиков с плазмой справляется отлично. Небольшая дырка в броне не заставила тварь даже с места сдвинуться. Точность наводки была невысокой, управляемость тоже никакой, попасть в какое-то конкретное место гарантированно можно было только если мишень и штурмовик оставались неподвижными. На мыслитательном аппаратном двигались, вздуваемый ветром, и кузнечики тоже на месте перетаптывались печом резко и непредсказуемо. Из пяти десятка выстило успешными оказалось только два. Одному кузнечику я чудом попал касаться в глаз, а другому в открытое суставное сочленение. Ответ потерь бойцов же метел. Уши семис стои перекусили здоровые товарищи, так что я считай просто обеспечил противника обедом. А его стол более мощным зарядом был куда успешнее. Сотня крохотных шариков формировалась в один, и вот этот раз в небольшой очедью удалось разлубить кузнечика на куски. Гурдная клетка взорвалась вместе с какими-то важными органами, ближайшие соседи накинулись на приготовленный угощение и сожрали его. Только почти исчерпал бы и запас, я остановился. Возле периметра валялось минимум сотня трупов, и некоторые осаждающие уже торопились от еды. А те, кто оказался среди распрогибшими, начинали прятаться за чужими спинами. По общей связи меня теперь уже не ругали, а подбадривали, ещё бы. Каждый, каждый же взрядами стоил почти 2.000, и то они там веселились, а я гонял себя в долгие. Но казалось, ещё немного, и я переломлю ситуацию, заставлю этих гадов сбежать, сломлю их к сена моральный дух. Кузнечики и вправду заволновались, но не потому, что решили отступить. К ним подходило очередное подкрепление. Привет и него. Я тоже немного занервничал. Отец сидел внутри ангара сильно. Существо, окружённое пригучими хищниками, походило на огромную сороконожку, таких я ещё не видел. Хотя вникание описанию было всех инфопакетах, которые нам кидали. Что точно такой же бронёй, как у кузнечика, только намного толще, с десятиметровым телом, мощными роговыми пластинами на голове и множеством крохотных ножек, которые причём очень быстро это тело несли. Сороконожка потрогала усиками щеловой барьер, что-то проверчивало ободряюще. Кузнечики радостно зазвонвались и начали пятиться назад. Отойдя на 4000 шагов по сотне на каждую ногу, сороконожка замерла, а потом стремительно бросилась вперёд и в свой барьер, начав тормозить. Барьер словно её не заметил, никакого вреда не нанёс. Сороконожка замерла на половине пути, а кузнечики начали перебираться по ней внутрь периметра. Я крыл огонь, оставшись снарядыми шарики плазмы вырывали куски из стали, но он словно не замечал этого. Или он. Уж очень они с маткой были похожи, такой пестине, что отец семейства пришёл посмотреть, кто тут его домашних обидел, точнее говоря, убил. Плазменные заряды кончились, картидж был почти пуст, будь у меня настоящий боевой штурмовик, можно было бы направить энергию на создание новых снарядов из подходящей материи. Но чего не было, того не было. Осталась только возможность волновой атаки. подумав, я решил пока не рисковать, а стоит на тот случай, если вдруг так припрёт, что некуда деться. Каждый узел расходовал солидную часть энергозапаса. Заперт юноты люди орать перестали и готовились к обороне, хотя десятком ножом и двумя пистолетами особо не повоюешь. "Вы куда, Шуки?" вдруг завопил Антостов ему, и тут же из ангара вылетел вездеход. Он проскочил через барьер и на высокой скорости поползся в сторону неосвоенной ещё территории. По мне так логично уводить так подальше от обитаемых мест, но почему-то мы считали иначе. Кузнечики тоже полтора десятка хищников окунули за звездоходом, но остальные на уловку не поддались, остались на месте, словно чувствовали, что в машине почти никого не было, только Лали, Калхи и Гнильс, хотя туда бы ещё десяток человек впихнулся при желании. Мрази, достану их убьюм. Давай, Дэн, у тебя 5 минут. Толстому организовал экипаж тракторов. И команда охраны не сопротивствовать против этого не пытался. Вытаскивая нас отсюда, мы выбираемся на крышу. В принципе, поднять 17 человек в полне моксио полторы тонны штурмовик и в 10 раз больше был вес. На крыше появился небольшой контейнер с пятнами силовых замков на верхней грани, как раз под силовые захваты. Дроны заняли место по периметру, чтобы кузнечики не с труду решат запрыгнуть на 30-метровую высоту, получерять их помердасом. стал лишь только подлететь и аккуратно подхватить силовыми захватами контейнер. Я так и сделал, снизился, завис над крышей и выпустил направляющие. И тут сыроконожка дёрнулась, вытянула голову в мою сторону и плюнула. Что-то мерзко-синее швыркнуло, словно не заметил силовой брони штормовика прямо на корпус и зашипело, разъедая оболочку.